Полели пушки на батарее, солютовали ружья на байдарах. Правитель Баранов, залечивший хвори от молившей напасти, браво вышагивал по причалу в броне и дворянской шляпе. Усы его торчали как два штыка. Благословите, батюшки, на дело многотрудное. Уж лучше мне в бою погибнуть. Чем вернуться не одоевавшит в Ситху в пределы земель моего августейшего покровителя. Краваем не останавливаясь, пошёл мимо мыса. Галерея правителей большая байдар атараканушка и парцы направились к берегу. На встречу им вышел Терентий Лукин в золотаном кафтане, борода его стала ещё белей. Он опять жил один с своей обычной скромной жизнью. Жена и сыны остались в крепости под надзором Кускова. Неподалёку от погорелой избы стоял шалаш из веток. Возле него тлел костёр. На дереве висела икона, писанная неверной рукой, больше привычной к топору и ружью, чем к кисти. На другом дереве тёсаный восьмиконечный крест в полтора аршина. Усадив гостей возле тлеющего костра, Лукин стал неторопливо расспрашивать о жизни на Кадьяке. Баранов походил вокруг сгоревшей фактории, вернулся к шалашу и сел с печальным лицом. «В стороне легче было бы строить. Не надо расчищать», — кивнул на черные кучи головешек и обгорелые камни. Пожалуй, согласился Лукин. Да только место освящено, пожал плечами. Так-то, но так, вздохнул правитель. Тебя жалко. Шестой годик в нашей компании всё строишь, воюешь, а сам живёшь по шалашам и землянкам. А моя петька тебе с поклоном на войну звать. Пойдёшь ли сид твой воевать? Лукинос усмехнулся, в бороду блеснул глазами. Видать, судьба такая у всех нас: первыми прийти, первыми построить и отвоевать. Он помолчал, глядя на огонь. И потом придут другие, хитрые торговцы, влезут в наши дома убогими странниками, станут хозяевами и начнут над нами потешаться. Плюнем мы, уйдем, и начнем все заново. И вся Русь, видать, на том стояла и стоит. А Строгин зубами заскрепел. Тебя наслушаешься хоть в петлю, прости, Господи. У нас в партии ни одного дворянина, ни одного чиновного. Только свои, да новокресты. От объём ситху. Отстроим всё по старине. Клокин покачал головой. Все верили, что так и будет, да ни у кого не вышло. Здесь не выйдет. Дальше пойдём. На полдень беззаботно тряхнул головой с иссой. Говорят до самой Калифорнии. На полдень дорога открыта. Локинов усмехнулся. Всё одно, ничего не выйдет. Чего ж ты тогда воюешь и строишь? Не за жалово не же, в 10 целковых. Должно быть, нет нам третьего пути, вздохнул он. Мимо монастырь. Так войнаской не думай, всё к одному сводится. Видать, не спроста деды запирались в скитах и жгли себя, как та птица Феникс, чтобы спасти дух, коли не пришло время явить его. В монастыри идут те, кого сам Бог позвал, ещё не споря, заявил Баранов, но усы его задёргались, поползли кверху. Кто-то из наших монахов сказал: "Служить России" Всё равно что служить Богу. Возлюбишь Россию, возлюбишь всё в ней. Лукин покачал головой и добродушно возразил. Красиво сказано. Боярином сказано, для которого, что природный русский, что крещённый, лишь бы ясак платил, до да тягла не бросал. Не русь ему даже продней будет там служить дворянам, которые нынче в твоей крепости пьянствуют, до да тобой слышал, помыкают. Это они, россия. Лукин долго молчал, глядя на закипающий жестяной котёл, потом спросил вдруг: "У тебя на Александре кто марши ходом? Петров, вольный штурман из мягян?" На Катерине Потожь мы с ним только двое благородных. И то, знаете, какой из меня ряженого благородие. Баранов тряхнул буклеми старомодного парика. Ну что? Пойдёшь на ситку? Пойду. Куда, девица? Одному не выжить. Сына поднять надо. Остаётся воевать и строить. Вдруг чего и получится. Голиоты Александр Невский и Екатерина покачивались на уютном якутатском рейде, защищенном с моря островами. Они ждали дальнейших распоряжений правителя. Партия Демьяненкова и Кондакова промышляла, растянувшись на десятки миль по побережью.